«Ни при каких обстоятельствах не должен я думать сейчас о том, что есть какая-то возможность погибнуть. Если я буду играть в Риме Лавриола, то в третьей сцене я сделаю ударение на слове «крест», а не на слове «ты». А маска должна быть на полсантиметра длиннее. Надо равномерно дышать, тогда тошнота меньше». Если я буду делать глубокие вздохи и вытягивать руки, то меня будет меньше катать по палубе. О, вот опять волна! Мы слишком просто представляли себе я и Марул, что значит быть пиратом. Подумать только. Ведь они в такую бурю должны были еще сражаться. Скорей бы уж конец. Едва ли Банни подумал об этом... Как почувствовал страшный толчок и услышал чудовищный треск. Корабль наскочил на мель. Раздались вопли, люди спешно стали спускать лодки. Диметрий, хотя и знал, что это безнадежно, все же закричал, чтобы его захватили. Лодки отчалили без него. На Арго осталось несколько десятков человек, рабы больные, беспомощные. Волны теперь уже окончательно покрыли сильно поврежденную корму корабля. Димитрий с некоторыми другими переполз на то место, которое они считали самым безопасным, и там за что-то ухватился. Буря как будто несколько утихла, но все снова надвигались валы, перекатывались через него, грозили унести с собой. Он задыхался. Раньше, чем корабль окончательно погрузился в воду, подошли лодки с людьми. Диметрий решил, что теперь он спасен, а, может быть, он этого и не подумал, его мысли путались. «Разве эти приехавшие люди не лавриол со своими пиратами?» Они очень спешили. Они не теряли времени на разговоры, поспешно снуя зад и вперед, тащили они все, что только можно было». На людей им было наплевать. Может быть, им казалось, что эти люди не стоят того, чтобы увести их в качестве рабов и откармливать. Может быть, считали, что их опасно превращать в рабов. Люди слодок были по-своему добродушны. То одному, то другому из потерпевших кораблекрушения отрубали они голову, чтобы он не слишком страдал. На Диметрия они не обратили никакого внимания. У прибрежного населения было в ближайшие дни немало работы. Волны прибивали к берегу всевозможные вещи. Так, например, на берег был выброшен ларец из обенового дерева с драгоценными украшениями из слоновой кости, изображавшими туалет какого-то полубога и с инициалами Д.Л. Этот ларец казался прибрежному населению чрезвычайно драгоценным. Назначение его они, правда, так и не узнали и долго о нем спорили. Деметрию Либанию он служил для его грима. Прибило также и футляр с инициалами ДЛ. Он выглядел очень ценным и возбуждал большие надежды. Но когда они с жадностью открыли его... В нем не оказалось ничего, кроме увядшего венка. Иосиф был рад, что еще застал Юста в кисарии. Они сидели на набережной. Перед ними стоял корабль счастья, который должен был послезавтра увезти Иосифа в Италию. Вокруг них шум и люди. Но Иосиф видел только тоще, резкое, желто-смуглое лицо Юста. Юст одобрил решительные действия, наконец предпринятые Гамалиилом против Минеев. «Истина, — констатировал он, — не может быть преподнесена людям без примеси лжи. Но ложь, которую богословы примешивают к правде, менее опасна, чем ложь Минеев. Отказ от всемирного гражданства искажает идею иудаизма, но отречение от грядущего Мессии искажает ее еще сильнее, ибо появление Мессии должно быть завоевано праведной жизнью каждого отдельного человека, так что вера в уже пришедшего Мессию равносильна отречению от идеи внутреннего совершенствования. Тот, кто считает, что тысячелетнее царство уже настало, может позволить себе больше не бороться за него. Хорошо, что Гамалиил выступил против учения, побуждающего его последователей отказаться от борьбы за совершенствование.